Слова 24. Николай ищет соль жизни. Закон хештег 77. В Совет при Атамане могут приниматься лишь опытные бойцы, руководители подразделений, действиями и долгим сроком службы, доказавшие свою преданность России. Под ногами мычащих коров поднималась пыль. Визжащие гикающие наездники направляли стадо на восток. Николай угрюмо смотрел на уходящий скот и думал. Кровь, суки, выпили за свою соль. Кому скажи до потопа, мешок за корову засмеяли бы, а сейчас деваться некуда. Пока что некуда. Надо думать, как прекратить монополию. Стоит собраться с командирами. Он резко повернулся и пошёл в здание блокпоста, где состоялся обмен товаром. По договорённости ордынцы привезли соль в обмен на скот. Цены были ужасные. Еще ужаснее было зависеть от своего потенциального противника в таком важном вопросе. А то, что это противник, не сомневался даже малолетний ребенок. А уж бойцы, бойцы только и ждали, чтобы вступить в бой с извечными своими врагами. Но не время было еще. Не время. Утром он выехал в столичный город Рось, сопровождаемый экскортом из двадцати всадников. они шли все время рысью и к концу первого дня николай особо не утруждающий себя большими переходами почувствовал как у него внутри все протестует против тряски и колыхания даже вечерний массаж сделанный катькой не смог привести его в радужное настроение только недолгое кувыркание с ненасытной телохранительницей смогло немного расслабить его и привести если не в хорошее расположение духа то хотя бы не в угрюмо депрессивное Через два дня трясучей рыси с окончательно вытряхнутым нутром Николай со спутниками был уже в городе. Город встретил его суетой. Курились дымы из кузниц хлопотал различный торговый люд, пронося какие-то лотки, куски копченого мяса, шкуры и все остальное, необходимое для повседневной жизни. На пороге дома, охраняемого нарядом казаков, на него с визгом кинулись его дети. Они взахлеб рассказывали, как ходили к дяде Мише, и он учил их стрелять и кидать ножи, как играли с Наськой и Валькой, которые прятались за кучей и дразнились, за что были подвергнуты наказанию метанием каменюки в лоб, а потом метатель был экскортирован к маме Юле и маме Ксюше для примерной экзекуции. Колян строго отчитал камни метателя, хотя внутри ржало души, вспоминая, как в детстве точно так же метнул каменюкой Во вредную соседскую девчонку, дразнившуюся и спрятавшуюся за кучей выкопанной земли Николай расцеловал обеих своих жен, немного располневших после родов Это даже шло им на пользу Они стали женственнее и из худых жилистых девчонок превратились в красивых молодых женщин С гладкой кожей, длинными ногами и плавной походкой танцовщиц Все женщины-казаков, вне зависимости от их возраста, проходили курсы боевой подготовки и рукопашного боя, так что в случае чего они спокойно могли со ста метров снять из автомата врага или сломать ему нос удачным ударом. Его жены тоже были одеты в сверхлегкую одежду, еле прикрывающую тело, и он сразу почувствовал шевеление в чреслах, когда они висели на нем, обнимая и прижимаясь гладкими упругими телами. он с трудом освободился от взявших его в полон близких и уселся за стол, на который уже хлопотливо собрали ужин. Больше всего в путешествиях ему не хватало хлебова, щей. Иностранцы никогда не поймут, что для русского человека значит щи. В них и бульоны, и витамины, и все, что нужно организму для восстановления после тяжелого труда. Колян привык годами питаться черт знает чем, лишь бы набить желудок и забыть о голоде. Но русская кровь в его жилах давала о себе знать. Поколение предков в скормленных на щах пели внутри, когда ложка горячих наваристых щей проваливалась в голодную глотку. Как некогда пел лидер одной из допотопных рок-групп. «Знаешь, мать, с тобой мне хорошо, но решил жениться я еще. Ты мне, мать, невесту подыщи, чтобы она варить умела щи. Я без щей и дня не проживу, в жены даже дуру я возьму». Пусть она кривая и в прыщах, лишь бы разбиралась она в щах. Надо отдать должное обеим женам Николая. Щи варить они умели, и не только щи. Хозяйки они оказались хорошие, да и характер у обеих был еще тот. После некоторого периода внутрисемейных войн, за обладание телом мужа, они успокоились и действовали сообща, как Николай иногда со смехом говорил, организовали антанту против него. Они больше не беременели, Николай подозревал, что бабы-казачки под руководством врача-гомеопата уже нашли природные противозачаточные средства, иначе бы они рожали каждый год, как некоторые. Ужин они закончили уже в темноте, при свете тусклых светильников. Детей отправили спать по комнатам, и Николай отдался в теплые нежные руки Антанты, которая его с успехом победила. На следующий день, ближе к обеду, Николай созвал совещание на уровне командиров подразделений. Вопрос стоял один. Соль. Где взять соль, чтобы не зависеть от Орды? Перед отъездом на восточный блокпост он дал задание своим ученым поднять архивы, все книги, что остались, опросить людей, выяснить, где реально могут быть соляные копии, кроме как на Востоке. Старый банкетный зал не изменился за эти годы. Также стояли тяжелые дубовые столы, также их окружали деревянные стулья с высокими спинками – Некогда дизайнер хотел стилизовать интерьер под рыцарскую старину. Николай оглядел присутствующих и про себя хмыкнул. Но чисто махновцы. Публика была разношерстная. Молодые ребята, командиры. Жилистые и опасные даже на первый взгляд. Большинство не расставалось с оружием. Ни дома, ни на улице. И люди уже в годах, но тоже продубленные ветром и жизнью. Их глаза жестко смотрели на атамана с немым вопросом. «Зачем он собрал всех?» как это повлияет на их и без того непростую жизнь. Николай посмотрел на солнце, заливающее озеро и площадку перед штабом, поморщился, когда прямые лучи солнца упали на него сбоку, ослепив на миг и заиграли в хрустальных вазах посреди стола, отбрасывая блики на темные стены из дубовых панелей. Он сделал знак рукой и дежурный по штабу задвинул кисейную занавеску, после полуденной жары отступила ненадолго. Крепкое здание из красного кирпича было спасением от жары. Но, увы, кондиционеры давно не работали, электричеству неоткуда было взяться. А если бы и взялось, ему нашлось бы гораздо лучшее применение, чем охлаждать огромный бесполезный зал. Эти мысли быстро промелькнули в голове Николая и затерялись где-то на периферии его сознания. Он посмотрел на собравшихся, оглядел каждого, достал руки из-под стола, и тяжело положил на стол темные, перевитые узлами набухших вен, кисти. «Казаки! На повестке дня один вопрос, очень важный. Давайте без церемоний, не вставайте, просто каждый выскажите свое мнение!» Казаки молча переглянулись, они явно были заинтригованы таким началом, конечно, какая-то информация до них уже доходила в виде слухов, но до конца они не знали, о чем будет речь. «Итак, на повестке дня, соль! Вы знаете!» Запасы наши истощились, и того, что мы выменили по грабительским ценам на скот, надолго не хватит Кроме того, мы не можем зависеть от ордынцев Сегодня они дадут соль, завтра не дадут, а послезавтра повысят цены в 10 раз И что мы будем тогда делать? Сейчас орда – это монополист Основные месторождения соли остались у них – озера Баскунчак и Эльтон Я дал задание нашим ученым исследовать, где на западе мы можем найти альтернативу восточным месторождением соли. Геологи и историки составили доклад. С ним выступит Михаил. Такой проблемы у нас еще не было. Все можно заменить, от всего отказаться, но соль ничем не заменишь. Ну, а теперь послушаем Михаила. Михаил, мужчина уже в годах, тоже помолчал, видимо, собирался с мыслями. Потом медленно начал. Атаман обрисовал вам ситуацию. Вот только он даже немного преуменьшил. Той соли что мы получили нам хватит месяца на два при строгой экономии я уже не говорю про засолку продуктов просто для еды мы конечно можем еще купить по таким же ценам но коровы не крысы они не размножаются со скоростью рызынов адавая скот за гроши мы рискуем остаться без нашего главного богатства одновременно повышая благосостояние орды соль у них хватит на тысячелетия скота у нас хватит ненадолго и это еще при нынешней цене Это я вам как хозяйственник говорю, чтобы вы осознали важность проблемы, если еще не поняли. Теперь о сути. Месторождение соли на территории в радиусе тысячи, тысячи пятьсот километров, есть только на западе, в бывшей союзной Белоруссии. Там есть, был городок, где добывалась и перерабатывалась соль в количествах, сравнимых с месторождениями соли на юге. Этой соли хватило бы на сотни тысячи лет, до городка тысячи километров. кто там сейчас под чьей властью город и если там власть мы не знаем это территории белоррусссии впрочем теперь нет стран есть только земля нам нужно туда идти и захватывать городок хотим мы этого или нет есть правда и альтернатива некогда в средние века добывали соль недалеко отсюда из минеральных соляных источников но это очень трудоемко очень долго хотя мы не оставляем идею воспользоваться и этими источниками У меня все. Спасибо, Михаил. Я еще пару слов скажу, потом послушаем командиров. Ребята, я знаю, что путь в тысячу километров по нынешним временам это как путешествие в космос, что там нас ждет неизвестность, да и большой отряд послать нельзя, оставляя наш город без защиты. Но и пара человек с заданием не справится, ведь надо еще погрузить и привезти соль. Если там есть с кем договориться, будем договариваться. Если договоренности не помогут, Будет драка. Нам не до сантиментов. Орда скоро возьмет нас за горло. Напасть впрямую они пока боятся. Стараются удавить экономически. Но все еще впереди. Я предлагаю составить отряд из ста человек. Самых отборных бойцов. Тренированных и опытных. знайте вернутся не все. А может и вообще никто не вернется. Я сам поведу отряд. Думаю, так будет больше шансов. Семьям всех, кто погибнет в походе, Будет оказана материальная помощь. Их дети будут взяты на воспитание в корпус или по желанию в обучение мастерству у ремесленников. Жены получат материальную помощь. Единовременно. Размеры будут согласованы с Михаилом. До моего возвращения управлять будет совет моих заместителей. Михаил, он отвечает за хозяйственные дела. Дмитрий, за оборонную разведку. И Вячеслав, за подготовку личного состава и общие вопросы. Обращаться будете к ним. Если через три месяца от нас не будет вестей, выбирайте нового атамана. Подумайте, кого отправить в отряд, это должны быть лучшие бойцы. Лучше всего добровольцы, без семьи и детей. И еще, на время моего отсутствия должен быть усилен режим охраны. Слухи разносятся быстро, и можно ожидать попытки прощупать нас боем. Итак, какие вопросы и замечания? Начнем с Дмитрия. Да какие замечания? Одно бесит. Пойти с вами не могу. И он потряс пустым рукавом рубашки. — Только обузой вам буду. Бойцов мы подберем. Я думаю, всех молодых из корпуса. И парней, и девчонок. — А может, девчонок не надо? — Да ты что, атаман? Они же меня сожрут. Учти, они еще ерее и злее парней. Такие фурии. самых боюсь. Казаки захохотали. Колян тоже засмеялся. Однако глаза его были серьезные и строги. — Многие не вернутся. Объясните это бойцам. Это не прогулка от блокпоста к блокпосту, когда чуть что, примчатся наши и всех порвут. Это поход по вражеской территории, возможно, гибельный. Никакой помощи. Все своими силами. — Да все мы понимаем, атаман! Казаки зашумели. — Деваться-то некуда, мы готовы. — Неделя вам на подготовку. Собрать сухой паек, сушеное мясо в непроницаемых кожаных мешках, но в меру. Будем охотиться по дороге. Много груза с собой вести нельзя. Скорость замедлится. Из вооружения взять пистолеты, пулеметы, автоматы, гранаты. Лучшим стрелкам – снайперки. Каждому по арбалету и запас стальных болтов. Патроны будем экономить. Охотиться придется с арбалетами и луками. Луки тоже выдать самым умелым. Каждому выдать по легкому бронежилету. И пусть не вопят, что им жарко. Того, кто будет пыхтеть, оставим тут. Слушаться бойцы должны беспрекословно. «Выбирайте самых умелых и дисциплинированных. Подготовьте лучших коней. Всех подковать, осмотреть, перековать, если надо. Расходимся и за дело. Времени мало». Все стали расходиться, обсуждая совещание. Николай остался сидеть, глядя на озеро за окном, наблюдая за солнечными бликами на мелких волнах. Ему было грустно, но в душе пели трубы. «В дорогу! В дорогу!» И ему вспомнились строки из старой песни бродяг-геологов. Выверен старый компас, получены карты в сроки И выштоптан на штормовке лавины предательский след Счастлив, кому знакомо, щемящее чувство дороги И ветер рвет горизонты и раздувает рассвет. Он медленно встал с дубового стула и пошёл к своему дому, своей семье осталось не так много времени чтобы побыть с ними увидеть ли он их еще кто знает?